Глава ч е т в е р т В тот же самый день, часу в четвертом пополудни, один молодой человек приятной наружности и видный собою, но бледный и худой, как недужный, едва покинувший свой болезненный одр, пробирался у к р а д к у ю пороще, которая начиналась позади огорода села Предиславина. Дойдя до стены, или лучше сказать бревенчатого тына, Отделявшего огород от дубравы, он остановился подле густого рябинового куста, достал спрятанный в нем железный заступ и начал копать землю подле самого амбара. Проработав часа два сряду, он обрыл кругом три бревна, вытащил их с неимоверным трудом из земли и, откатив п о д а л и е в рощу, закидал валежником. Потом, подойдя опять к тыну, остановился и устремил свой взор на остроконечную кровлю одного из теремов села Предиславина. «Если она поняла меня», — прошептал он, наконец, тихим голосом, — «то, может быть, сегодня ночью?» «Ах, когда бы я мог хоть один раз еще взглянуть на тебя, моя горлинка с и з а к р ы л а я «Взглянуть!» — продолжал он, покачав печально головою. «Взглянуть! А на что? А зачем?» «Любаша, Любаша, ты была честь и слава отца, матери, сухота сердцу молодецкому, а теперь...» «Но разве она виновата?» — промолвил он, помолчав несколько времени. «Нет-нет, Любаша, я хочу и должен тебя видеть. Хочу еще раз прижать тебя к груди моей и умереть с тобой вместе». Он замолчал, спрятал опять в рябиновый куст свой заступ и пошел скорыми шагами вдоль рощи, придерживаясь левой стороны. Дойдя до речки Лыбеди, молодой человек пустился по правому ее берегу в самую глубину леса, посреди которого она некогда протекала. Он шел задумавшись и, казалось, не слышал, что ни в дальнем от него расстоянии раздавались человеческие голоса и лай псов сливался с звуком охотничьих рогов. Вдруг близкий шорох заставил его содрогнуться. Он остановился. Направо от него между деревьев замелькали красные кафтаны княжеских псарей, и через несколько минут послышался громкий конский топот. Молодой человек бросился торопливо в сторону, и, перебежав через дорогу, на которую выехала густая толпа всадников, скрылся за деревьями. Впереди этой толпы ехал на вороном коне в летнем терлике с развивающимся за плечами корзном рослый дебелый муж в самом цвете и силе лет своих. Густой локон волос, вырываясь из-под высокой меховой шапки, упадал на левое плечо его. Длинные зачёсанные к низу усы придавали какой-то грозный, и даже угрюмый вид его благообразному лицу, исполненному жизни и величия. С первого взгляда можно было догадаться, что на этом выразительном лице приветливая улыбка должна была обворожить каждого, и одно движение бровей, от которого высокое чело его покрывалось морщинами, приводит в трепет целые народы. ш а г а х в двадцати позади его ехала многочисленная свита, а подле самого стремени старый наш знакомец Стимит, держа на своре двух белых псов. Один из них, как будто бы предчувствуя близкую опасность, жалобно выл и прижимался робко к другому, который также п осматривал беспокойно вокруг себя. «Что с ними сделалось?» — спросил великий князь, обращаясь к своему стремянному. «Уж не чуют ли они красного зверя?» «И мне тоже сдается, государь», — отвечал с т е м и т н а л е т что-то больно ощетинился, а Лихана так жмется и робеет, как поганый печенек, когда он заслышит топот русских коней».